Глава 18 Два дня, 15 и 16 марта, прошли в режиме ожидания. Ожидание того, что сюда откроются ворота с земли. Я довел информацию до Тумана, Митя и Грача, о том, что аппаратура Угера показала, что к нам извне хотят проникнуть гости. Туман с Грачом тут же развили кипучую деятельность. Тут же сформировали отряд из доверенных бойцов — которые должны были этих самых гостей встретить. Провели пару совещаний. Нами было выработано несколько планов по встрече. Было несколько вариантов развития событий, в зависимости от того, как, кто, куда и на чем эти самые гости имеются в виду, сюда проникнет. Но одно было ясно всем. Надо сделать так, чтобы из гостей никто не смог вернуться назад живым. Ведь как только там узнают о нас, все, пиши, пропало. Поэтому мы и думали, как и что нам делать. Пару раз ездили к Гере на предмет того, чтобы он намкнул пальцы в карту, где, по его мнению, должны эти самые ворота открыться. В первый день он нам ничего не сказал. Во второй, как он мне говорил, наконец-то смог обозначить примерное место. Но ну и само собой мы помчали туда толпой чтобы, так сказать, определиться на местности, как и что. С одной стороны, мне было жалко тех пацанов, которые сюда придут. Я понимал, что они уже все трупы. По-хорошему, они ни при чем. Они разведчики, наемники. Но и оставить живых мы их не можем. Нельзя просто так взять их в плен, типа «оставайтесь с нами, живите тут» и все такое. Кто его знает, как они себя поведут дальше? Может быть, у них будет запасной вариант открытия ворот. Предположим, мы их просто в плен возьмем. Скажем, живите тут, назад не пустим. Хорошо, они сначала согласятся, а потом раз и откроют ворота. Может, по времени ворота где откроются. Может, на человека как среагируют, как у нас на Митяя. А следить за ними постоянно, так и паранойю заработать недолго. Концы воды и все. Вернее, в песок. Пустыня большая, их никто никогда не найдет. Их целенаправленно посылают на разведку нашего мира. Скорее всего, у них есть четкая установка. По возможности собрать образцы всего, до чего дотянуться. Сфотографировать как можно больше. Думаю, техника с ними тоже будет. Не пешком же они будут передвигаться. Нельзя, чтобы назад в эти ворота утекла хоть малейшая информация о нас. А так пропали и пропали. И грохнуть их надо так, чтобы они не успели сообщить о нас. Понятно, что будет и вторая группа, и третья. Их тоже надо будет уничтожить, обязательно. А потом я все-таки очень надеюсь, что Гера сделает замок на этот мир, чтобы извне никто не проник. В общем, эти два денечка у нас были аховые. И валить эту группу надо будет так, чтобы они не успели подать сигнал. Как сказал Туман, эти разведчики наверняка понимают, куда идут и что их там ждет, тоже никто не знает. И будут они супер-профи. И наверняка у каждого и регистратор будет, и кнопка, на которую кто-нибудь обязательно успеет нажать, отправляя сигнал через ворота, что они подверглись нападению. И сколько их будет, мы тоже не знаем. Но по нашим прикидкам не больше пятнадцати человек. Техника по-любому будет. Мы уже примерно знаем, где они будут выходить. Будем их ждать. Подготовились. Гера позвонил. Сказал, что нам завтра можно будет выдвигаться на точку. Туман ввалился в беседку, где я сидел после ужина, с зажатым в руке телефоном и показал его мне. По всем показателям завтра ворота откроются. Как Гера объяснил, сейчас они накапливают какую-то там энергию. Так что завтра с утра выезжаем и ждем». «У нас там все готово?» — спросил я. «Да». «А во сколько он не сказал?» «Нет. Радиус площади, где откроются ворота, — 300 метров». Я как-то совершенно спокойно отнесся к этой информации. Даже вздохнул с облегчением. Слишком долго мы этого ждали. «Ну вот». Завтра будем ждать гостей С ума сойти Завтра откроется проход с нашей земли сюда Вот же чудеса-то Скажи мне об этом год назад Ну, что такое возможно Другой мир, ворота, звери эти все Облака Я бы просто в лицо этому человеку рассмеялся А так за время, что я тут нахожусь Я уже ничему не удивляюсь Мы особо не стали распространяться про ворота Старались держать это в тайне, хотя понятно, что все равно инфа уйдет. Вот тут самое главное было сделать так, чтобы не нашлись умники, которые бы начали мутить воду на предмет открытия ворот, таскания сюда своих близких и так далее. В общем, все то, чего мы так не хотели и чего боялись. Но я очень надеюсь, что те, кого мы отобрали в отряд, будут держать язык за зубами. Мы их всех собрали в отдельной комнате и выдали им информацию. Сказать, что ребята офигели, это ничего не сказать. Дима наш, главный по шпионам, конкретно разжевал ребятам, что будет, если кто-нибудь из них ляпнет проворота и инфа уйдет в массы тут. Говорил он с ними, наверное, минут тридцать. Ребята, конечно, пребывали в шоке и нет-нет, но косились на Большого. Его же родители уже тут, а у многих там кто-то остался. И думаю, что любой из наших ребят хотел бы сюда перетащить своих близких. Но нельзя. Ни в коем случае нельзя. Тогда нашему спокойному миру хана. Получилась у нас команда из 25 человек. Самых доверенных наших ребят. Те, кто бывал во многих переделках. Те, кто не подведет и, по нашему мнению, сможет держать язык за зубами. Про ворота, которые должны открыть ученые и другие миры, знали уже все. Тут мы особо секрета не делали. А вот про земные ворота старались не распространяться, вернее, вообще молчали. Ученые грачи туман уже давно застращали, чтобы они молчали про этих земли, которые хотят сюда к нам прорваться. На следующее утро, 17 марта, встали рано. Светке я сказал, что мы уезжаем по делам. Она только вздохнула на это. Постарались уехать из сервиса поодиночке. Нечего к нам лишнее внимание привлекать. Туман назначил место сбора за городом. Там и должны были все собраться в девять утра. Туда подъедут и Васьки, и Риф, и Митяй. Все из разных мест. Круизер Чуба с прицепом, в котором находится аппаратура Гера и он сам, тронется из института. Ну, а мы с Личкой на плаще с Макаром и на трех багги просто выехали с сервиса. Куда и зачем? Ну, у нас тут такие вопросы не задают. Надо. Мало ли, куда мы едем таким составом. Туман тоже из дома едет. За ним Грач с пацанами заедут. Там рыжие ребята из экипажей Крота и Чуба. В общем, все из разных мест. про точки сбора. Нечего к себе лишнее внимание привлекать. Если мы все такой колонной тронемся из сервиса, сразу будет лишнее внимание. Куда это вы такие красивые, вооруженные до зубов, поехали? В этот раз я решил ехать на Багги. У нас тут наши строители Багги за все время набили руку и теперь строили великолепные машины для передвижения по пустыне. Конечно, с тем же пустынным Поршем они не сравнятся, но у него немного другие функции. А багги, в которой я сейчас ехал, была четырехместной. Она была построена с нуля. Я несколько раз ходил смотреть, как их собирают. Основа трубчатый каркас. На него повесили дизельный двигатель от крейсера, как на поисковых тачках Крота, которые себя очень и очень хорошо зарекомендовали в пустыне. Само собой трансмиссию, то даже и полный привод. Кандиа нет. Кротто со своими пацанами уже сколько по пустыне катаются. Людей спасают. Вот они за это время и внесли кучу изменений в свои машины. Правда, у них кондеи есть, а в багги нет. Но у них и предназначение другое. Багги может нестись по пустыне гораздо быстрее их тают. Так вот, багги, радиатор сзади, радиатор сделали другой, больше. На него пару вентиляторов. Всю раму обшили листами из арканита, особенно двигатель. Подвеска практически вся из арканита, в частности, штоки сдвоенных амортизаторов нашего же производства. Стекол в машине нет, зато есть щитки, которые мгновенно опускались или поднимались. На лобовуху щиток просто съезжал с внутренней стороны крыши, а сбоку выдвигался из дверей на специальных салазках. Да, полностью машину сделал герметично, никто не старался. Но и все четыре седока в ней были защищены со всех сторон. Само собой, пол и крыша тоже из арканита. Наверху турель с пулеметом. Стрелок мог стоять между задними пассажирами. У всех четверых ковши, четырехточечные ремни. Сзади машины две запаски и небольшой багажник. Эту схему подсмотрели уход родов. Запаски на калитке отъезжают в сторону и вуаля, есть доступ к багажнику. Ну, само собой, передние и задние лебедки, наверху прожекторы, крепление под оружие внутри, два бака для топлива, также обшиты арканитом, специальные емкости для воды со шлангами, как в пустынных паршах. В общем, в таких багги все было продумано до мелочей. Машина получилась большой. Ее ширина была 2,40, длина 5,30, а высота 1,80 и кузов у нее был такой приплюснутый. Ниже ее сделать не получалось, так как трансмиссия была сильно выступала в салоне, как в хамморах. А так между передними и задними пассажирами можно спокойно перелезать в салоне. Для примера тот же самый отечественный «Тигр». Ширина 2,30, длина 5,10, а высота под крышу 2,15. Но там вес под 6 тонн. А наша баги чуть больше тонны весила благодаря арканиту. Тачка получилась «зверь». Едет и гребет по песку и камням. Она очень хорошо. Подвеска очень энергоемкой получилась. Крот ее тестировал. Сказал, хороший аппарат получился. В девять утра все собрались в тридцати километрах от Тауса в условленном месте. «Итак, повторяю еще раз», — сидя на капоте багги, перед нами сказал Туман. «Распределяемся по точкам». Ждем открытия ворот. Общаемся только по зашифрованному каналу, ждем гостей. Как только появится, смотрим, сколько их, и я скажу, какой из трех вариантов применяем. Старайтесь рожами своими не светить. Это на тот случай, если у них будут тепловизоры. Полукет, ты включай свою чуйку, мало ли чего учуешь раньше нас. Сластена только кивнул. Все, мужики, по коням, выдвигаемся на точки.